Глава 8. Утенок под прикрытием. Сегодня мой первый рабочий день в варежке с корицей. Меня приняли даже без стажировки. А все потому, что ярмарка — событие кратковременное, и нет времени обучать сотрудников. Как мне сказала управляющая, им нужны люди, которые сразу вольются в рабочий процесс. Ее даже не смутило отсутствие опыта. Проказус, казус «могли бы и раньше встретиться» я решила умолчать. Для меня даже составили личный рабочий график. По закону я не могу работать больше 12 часов в неделю из-за возраста и из совмещения с учебой. Поэтому в понедельник, среду и пятницу у меня двухчасовые смены, а в субботу или воскресенье — шестичасовые. Осталось только пережить ОБЖ. Его у нас ведет брат Ольги Игоревны, Игорь Игоревич. «Итак, приступим к уроку, который посвятим картам», — бодро объявляет он, потирая руки. «О, — оживляется Лёша, — в дурака или двадцать одно?» «Уймись, ты даже играть не умеешь!» — усмехается Игорь Игоревич. «Почему это не умею? Все я умею!» — возмущается утёнок. «Да? Тебе напомнить урок геометрии на прошлой неделе?» Смех проходится по всему классу, а щёки утёнка по-пекински подрумяниваются. На том уроке этот недоумок решил сыграть в карты с соседом по партии и не обратил внимания на зеркало на стене. В аккурат, рядом с партой. Я бы все отдала, чтобы еще раз увидеть его вытянутую физиономию, когда Ольга Игоревна попросила его убрать карты и повернуть голову направо. «Все-все, тише. Давайте все-таки займемся условными обозначениями на картах местности», машет рукой Игорь Игоревич. «Итак, я буду рисовать на доске символы, а вы говорите, что они обозначают». Свет замечает. «Но мы этого не проходили». Как мы сможем назвать то, чего не знаем? Хм, и правда, я не припомню такого на последних уроках. У нас даже учебников по ОБЖ нет. Точнее, есть в школьной библиотеке. Нам их не выдали, сказав, что они слишком новые и красивые, а мы их быстро испортим. Мы их видели всего один раз, в тот день, когда в школу приезжала проверка. А вы, дамы и господа, попытайтесь подумать логически и угадать. Так, материал лучше усвоится? А кто больше всех назовет правильных ответов, тому пятерку. «Только одному?» — возмущается утенок. «Так неинтересно!» Игорь Игоревич поправляется. «Тем, кто больше всех угадает, пятерка в журнал. Начнем!» Он принимается чертить мелом на доске. Кривоватый прямоугольник, по всей видимости, служит условным обозначением карты, а внутри него крестик. «Что означает этот крестик?» игорь игоревич поворачивается обратно к классу кладбищ те кто не расшифровал условное обозначение и умер предполагает лёша или там зарыт клад одно из двух или ты туда отправишься если не замолчишь невозмутимо говорит игорь игоревич но его глаза смеются кто-нибудь знает правильный ответ может больница неуверенно тянет руку лика мы понемногу втягиваемся в код урока который напоминает игру а теперь задание по парам, продолжает Игорь Игоревич. У каждого будет лист с кусочком карты. Ваша задача — определить, что на нем изображено, и придумать маршрут от школы до условной точки Б. Лика снова тянет руку. «А можно я к Вере пересяду?» Игорь Игоревич неуверенно замирает со стопкой листков. «Так-то можно, но кто составит пару варе?» Происходит то, от чего ноги становятся ватными, а в ушах шумит. Свят поднимается со своего места. «Я могу пересесть к Варе. У меня все равно нет пары». Учителя это устраивает. Он продолжает раздавать листки, а я слежу за тем, как Свят опускается на стул рядом, складывает на парте свои принадлежности, подвигает ближе ко мне кусочек карты и склоняется так, что я чувствую его горячее дыхание на своей руке. Внешне я спокойна, но внутри играет оркестр. Кажется, вальс Мельдельсона. Так, вот это наша школа, видишь? Он проводит пальцем по карте, почти касаясь моей руки. А здесь, по идее, какой-то парк или пустырь. Вот это похож на автобусную остановку. Я киваю изо всех сил, стараясь думать о карте, а не о том, что у него новый одеколон — апельсин и корица. «Значит, мы выходим отсюда, поворачиваем направо», — продолжает он и через две условные елочки оказываемся в точке «Б», добавляю «я», наконец встряхнувшись, который, кстати, находится у... Экспо-центра? Вдруг улыбается он. И правда, на карте схематично нарисовано здание, очень напоминающее его. Ты подрабатываешь варежки с корицей? Как ты? У меня розовеют щеки и пропадает голос. Видел тебя. Мы гуляли с семьей по рождественской ярмарке, зашли взять какао а ты там за стойкой разговаривала с сотрудницей. Кажется, он говорит о том моменте, когда управляющая Рина знакомила меня с меню и просила выучить его к первому рабочему дню. «Как-нибудь зайду за булочками или пряничным домиком, поболтаем», — подмигивает он. Мир сужается до одной точки, точки «Б». Теперь я точно не могу оплашать на подработке. После школы забегаю домой. Забросив в гостиную рюкзак, переодеваюсь в черные джинсы и футболку. Да, опять Ники. У меня просто нет таких скучно респектабельных вещей. Но дресс-кот варежки с корицей требует total Black. Хорошо, хотя бы на месте выдают длинный красный фартук. Сразу минус 25 баллов к трауру. А еще мне разрешили прикрепить значки. Я выбрала три. С елкой, снежинками и пряничным человечком. Ты уверена, что не хочешь сырников? В который раз спрашивает Ника и сует тарелку под нос. «Уверена!» — отвечаю, уже натягивая ботинки. На ярмарке в это время не так многолюдно, как вечером. Только одна тетка спорит с автоматом по продаже шоколадок. В самой варежке с корицей тоже спокойно. По этой причине Рина поставила мне смены именно на это время, чтобы пощадить психику и не бросить в предпраздничную мясорубку без должного опыта. Первая подработка, как-никак. Она встречает меня, отрываясь от заполнения каких-то бумаг. Как раз успела к булочкам. К булочкам в животе урчит. Неужели меня покормят? Пойдём, Надень фартук, помоешь руки, и твой коллега научит тебя выпекать булочки. А, в этом плане. Впрочем, это ожидаемо. Я же пришла работать, а не булочки есть. Следующие 10 минут проходят в режиме легкой паники. Я совсем забыла, что нельзя приходить с распущенными волосами и украшениями. Приходится экстренно заплести волосы в косу, снять тережки и кольца отрегулировав кепку козырек под свою голову, надеваю ее и мою руки. Рина осматривает меня и, удовлетворившись внешним видом, допускает на кухню. Она здесь открытая, прямо за кассой, поэтому все гости видят, что у нас происходит. Из-за этого чувствую себя немного некомфортно, но, к счастью, никто из посетителей даже не смотрит в нашу сторону. Знакомься, это Лёша. Рина подводит меня к очень знакомой спине. Вы одногодки, если не ошибаюсь, да, Лёш? «Ты ведь тоже учишься в десятом классе?» Парень поворачивается, но в муке, а на пальце налипла тесто. Но даже в такой маскировке я узнаю утенка. Он расплывается в улыбке. «А мы уже знакомы, в одном классе учимся!» Урина подскакивает брови. «Правда? Как здорово! Тогда вы быстро сработаетесь. Леша, веди Варю в курс дела». «Так вот где он работает. Ну надо же, как повезло!» «Мало мне его шуточек в школе, теперь и здесь придется терпеть». «Подходи ближе», — он машет рукой, подзывая меня к столу. «У нас есть два вида булочек, большие и маленькие. Тесто нам привозят готовое, оно уже расфасовано. Большой пакет для больших булочек, маленький для маленьких». «Логично», — отзываюсь я. «Хочется фыркнуть и усмехнуться, но я все-таки на работе, надо быть серьезнее». В памяти сразу всплывает сцена с гусей в кофейне. Не хочу повторений. Мне очень и очень нужна эта работа, даже если мой напарник — утенок по-пекински. К моему удивлению, он совершенно серьезен. Никакого жонглирования кусками теста или секретных ингредиентов внутри булочки, например, фасолиной или монеты. Надевай перчатки. Он протягивает мне чистую пару. Снова эти огромные целлофановые пакеты. Сможешь раскатать тесто или показать? «Смогу». Отпихиваю его толчком в и вооружаясь скалкой. Тесто мягкое, податливое, пахнет сливочным маслом. Я редко сама готовлю, чаще помогаю маме или Нике, но кое-что все же умею. Когда пласт теста раскатан, Леша переходит к начинке. «По плану сыр на ветчинные булочки, потом перейдем к сладким». Он раскладывает плавленный сыр и слайсы ветчины. Подогнув край, он ловко скатывает рулет. Из одной такой колбасы должно получиться восемь булочек. Маленькие разрезаем на шесть частей. Обязательно срезаем края. Они некрасивые, на продажу не пойдут. Он перекладывает обрезки на отдельный противень. А зачем их тогда выпекать, удивляюсь я. Для сотрудников, поясняет он. Получается не неказистыми, мало начинки. Но все равно вкусно. Видел миску рядом со шкафчиками для одежды? Вот она почти всегда заполнена булочками. Живот снова издает урчание но на этот раз более протяжная, насупившись бурчу. Когда я пришла, никаких булочек не было. Опять твои шутки? Нет, он отвечает абсолютно серьезно, даже глаза не смеются. Просто сменщики, которые ушли перед нами, забрали остатки домой, к чаю. Ты тоже, когда будешь собираться, можешь взять с собой. Там рядом с миской специально лежит рулон пакетиков. Я сдержанно улыбаюсь ему. Если честно, не уверена в том, что это правда. Может, он решил подставить меня в первый день? Или просто подшутить. Даже не подумаю притронуться к булочкам, пока Рина или кто-то другой из сотрудников не скажет, что это действительно разрешено. «Так, теперь твоя очередь!» Лёша отодвигается, жестом предлагая занять его место. «Делай все как я. Не бойся, если не получится с первого раза». Раскатываю еще один пласт теста. «На этот раз для маленьких булочек». Вместо сыра и ветчины щедрый слой сливочного масла и корично-сахарной смеси. Аккуратно распределяю начинку по поверхности и, как показывал Лёша, загибаю край. Вот только скрутить рулет так же ловко, как это делал утенок, не выходит. Он получается рыхлым, теряет форму и расползается по столешнице, будто намеревается выставить меня неумехой. На секунду замираю, пытаясь вспомнить, на сколько частей его нужно разрезать. Шесть? Отрезаю кончики, вминая нож в мягкое тесто. «Почему вминая?» «Да потому что нож совершенно не справляется. Больше мнет, чем режет. Получившиеся улитки выглядят до жалкого подавлено. «Для дебюта отлично!» — успокаивает Лёша. «У меня булочка в первый день вообще уползла со стола. Буквально!» Я с подозрением кашусь на него. Обычно от него можно ждать только подколов. Даже чуть напрягаюсь. Вдруг это затишье перед очередной шуткой? Срабатывает таймер, и я вздрагиваю от неожиданности, налетев на миску с кремом, едва не смахнув туз со стола. Леша, словно не замечая, меняет перчатки на прихватке и вытаскивает партию выпечки, которую отправил в конвектомат перед моим приходом. Примечание. Конвектомат — профессиональный духовой шкаф, кухонная печь с вентилятором, который равномерно распределяет воздух. Принюхавшись, распознаю нотки брусничного джема. Пока первые булочки на расстойке, мы готовим новые. Одни с арахисовой начинкой, вторые с яблоком и корицей. Утенок поставляет противень, и мы перекладываем будущие булочки. Он ставит их в конвектомат и заводит таймер. «Ну все, теперь можем выпить чай, заодно расскажу о кругах ада». «Кругах ада?» — переспрашиваю я. Он усмехается. Рин называет это универсальной подготовкой. Мы заходим в служебное помещение. Какой чай будешь? Есть с апельсином и корицей, мятой, клубникой и... Вот остался последний пакетик со смородиной. С апельсином и корицей выпаливаю, вспоминая о одеколон свято. Он обещал как-нибудь зайти. Может, сегодня? Мы сидим на низких табуретках у маленького столика, пьем чай. У Леши на щеке мука, и я почти машинально тянусь, чтобы стереть ее, но тут же останавливаюсь на полпути. Что? спрашивает он, косо глядя на меня. «У тебя мука». «Где?» — он трёт нос. «Ниже, щека». Он трёт скулу. Закатываю глаза, вытаскиваю из кармана фартука салфетку. Рина подсказала, что будет удобно иметь их всегда при себе. Поколебавшись, быстро спит нос его щеки. «Спасибо, мама!» — усмехается он. «Не за что!» — фыркаю в ответ. Булочки в конвектомате начинают пахнуть на всю кафе-пекарню. Сладко, сытно, уютно. Неужели здесь у меня все сложится? Поговорим о кругах ада, скрытых варежки с корицей, — откашлившись, говорит Лёша.